расспрашиваемым спокойно, вежливо и терпеливо, ограничиваясь отобранием у них самых необходимых сведений. В случае нежелания подозреваемого в преступлении отвечать на расспросы, полиция не вправе была домогаться от него каких-либо ответов и объяснений, а должна была для обнаружения преступления обратиться к другим средствам дознания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 Чинам полиции рекомендовалось проводить дознание с полным усердием, не ограничиваясь формальным составлением акта дознания на основании небрежно или поверхностно собранных сведений о преступлении. Информация, которая собиралась полиции при дознании, Заносилась в один общий акт с обязательным указанием гласного источника, из которого она получена, за подписью должностного лица, производившего сыск. При этом словесная жалоба потерпевшего от преступления показания свидетеля, бывшего очевидцем преступления, оформлялась в виде особого протокола за подписью заявителя или, в случае его неграмотности, С отметкой о таковой в конце протокола. Чины полиции, проводящие дознание о преступных деяниях, находились в непосредственной зависимости от прокурорского надзора, действуют под его руководством и беспрекословно подчиняются всем его указаниям, обращаясь к последнему в отдельных случаях за всеми необходимыми разъяснениями. При проведении официальных полицейских дознаний применялись различные уголовно-процессуальные действия и правила. Осмотры, обыски и освидетельствования должны были осуществляться в присутствии двух понятых, кроме случаев нетерпящих отлагательств. Для присутствия на обыске или выемке должен приглашаться и хозяин обыскиваемого дома или помещения. О каждом проведенном полицией осмотре, о свидетельствовании или обыске составлялся протокол, в котором указывалось кто, когда, и что этим обнаружено. В 1892 году была определена новая структура Министерства внутренних дел. Оно состояло из министра, товарища, министра совета министра главного управления почты телеграфов главного управления по делам печати главного тюремного управления департамента полиции департамента хозяйственного департамента духовных дел иностранных вероисповеданий департамента медицинского департамента общих дел министерства земского отдела и канцелярии министра Министр внутренних дел заведовал корпусом жандармов на правах шефа жандармов. Он имел высший надзор за точным исполнением чинами корпуса своих обязанностей и спрашивал высочайших указаний по всем вопросам, требующим на основании действующих законов, высочайшего разрешения, а также имеет высшее руководство деятельности чинов корпуса по обнаружению и исследованию преступлений. На одного из товарищей министра внутренних дел возложено заведование полицию на основании инструкции. Департамент полиции состоял из директора, вице-директоров, чиновников для особых поручений, секретаря, Общего журналиста, дело производителей, старших и младших их помощников, казначея его помощника, начальника архива, с помощниками и чиновниками для писателя.